Ту сестнамившийся рядом с ним сначала глянул на него, удивленно, а потом тоже вдруг расплылся в улыбке и засмеялся. Хан недовольно смотрел на них и в конце концов сплюнул. Ну что, весело, да? Хорошо здесь, правда? Тихо так чисто. Да, и зашагал один вперёд. И только тогда до Артема дошло, что они всего шагов пятьдесят не добежали до станции. Что в конце тоннеля ясно виден свет. Хан ждал их у входа на станцию, стоя на железной лесенке. Он успел уже докурить начиненную чем-то самокрутку, пока они похахатывая, совершенно расслабившись, одолели эти пятьдесят шагов. Артем проникся за это время с симпатией и сочувствием к хромающему и охуевшему сквозь смех тузу. его мучил стыд, затем мысли, что пролетели в его голове, там сзади, когда тут упал. Настроение было на редкость благодушное, и поэтому вид Хана, усталого, изможденного, со странным презрением разглядывающего их, был Артёму немного неприятен. "Спасибо", громыхаясь с погами по лесенке, протягивая руку для пожатия, тус поднялся к Хану. "Если б не ты, вы тогда бы все...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 Это было просто невозможно. Перед самым входом на Китай-город пути были перегорожены груды мешков с песком в человеческий рост высотой. За ними на деревянных табуретах выседали люди весьма серьезного вида: коротко под бок стриженные головы, широченные плечи под потёртой кожей коротких курток и изношенные спортивные штаны, похожие на униформу. Все это вроде бы и выглядело забавно, Ночь что совсем не настраивала на веселый лад. За грудой мешков сидели трое, а на четвертом табурете лежала колода карт, и громил, и размаш, броса бросали на него карты. Стояла такая ругань, что вслушившийся Артем так и не сумел вычленить из их разговора хотя бы одно приличное слово. Пройти на станцию можно было только через узенький проход в калитку, который заканчивалась лесенка. Но там поперек дороги возвышалась еще более внушительная туша четвертого охранника. Артем окинул его взглядом: стрижка под ноль, водянистые серые глаза, чуть на набок нос, сломанные уши, оттягивающие к низу тренировочные штаны чёрные, пистолетная рукоять, тяжёлый ТТЗ засунут прямо за пояс и невыносимый запах перегара, сбивающий с ног и мешающий соображать. Ну что, блин, Сипло протянул четвёртый, оглядывая хана и стоявшего за ним Артёма с ног до головы. Туристы, блин, или челноки? — Нет, мы не челноки, мы странники, с нами нет никакого груза, пояснил хан. Странники, хренанники, — срифмовал Амбал и громко заржал. Слышь, Колян, странники, хренанники, — повторил он, обернувшись к игровчику.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 Бык, наверное, даже не разобрал, что он сказал, но интонации ему не понравилась. понравились. От Отдянув хана в сторону, он тяжело шагнул вперед и оказался лицом к лицу с Артемом. Опустив подбородок, он обвел Артема мутным взглядом. Глаза его были совершенно пустые и казались почти прозрачными. Никаких признаков разума в них не обнаружилось. Тупаясть и злость вот что они излучали и с трудом выдерживает этот взгляд, моргая от напряжения. Артем почувствовал, как растут в нем страх и ненависть к тому существу, который сидело за этими мутными стекляшками и смотрело сквозь них на мир. "Ты че, блин?" угрожающе поинтересовался охранник. Он был выше Артема, больше, чем наголо, вЫШЕ его раза в три. Артем припомнил рассказанную кем-то легенду про Давида и Голиафа, жаль только что не помнил уже, кто из них кто. Но история кончалась хорошо для маленьких и слабых, и это внушало некоторый оптимизм. А ничего. Неожиданно для самого себя расхрабдился он. Этот ответ почему-то расстроил его собеседника, и тот, растопырив короткие пальцы, уверенным движением положил пятерню на лоб Артема. Кожа на его ладони была желтой, заскорузлой и воняла табаком, машинным маслом. Но в полной мере ощутить всю гамму ароматов Артем не успел, потому что там бал сразу толкнул его вперед. Наверное, он полагал, что толкает не сильно. Но Артем пролетел метра полтора назад, сбил с ног стоявшего позади туза, и они неуклюже повалились на мостик, огромила Не троплю вернулся на свое место. Но там его ждал сюрприз. Хан, сбросив поклажу на землю, стоял, расставив ноги и крепко сжимая в обеих руках автомат Артема. Он демонстративно щелкнул предохранителем и тихим голосом, настолько не предвещавшим ничего хорошего, что даже у Артема, к которому его слова не относились, волосы стали дыбом, произнес. "Ну зачем же грубить?"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 Застывший с поднятыми руками бык на мостике, недвижимый хан, целищийся в трех громил, не успевших расхватать свои автоматы и стоящие рядом пирамиды. Не надо крови, спокойный веско сказал он, не прося, а скорее приказывая. Здесь есть правила, Артем! — продолжил он, не спуская взгляда с трех картежников, застывших в нелепых позах. — О, Кто уж эти головорезы наверняка знали цену автомату Калашникова его убойной силе на таком расстоянии и поэтому не хотели вызывать сомнений в своей благонадежности у человека держащего их на прицеле их правила обязывают нас заплатить пошлину за вход сколько составляет ваш сбор три пульки со ошкуры отозвался тот что стоял на мостике поторгуемся Ехидно предложил Артем, наводя ствол автомата быку в район пояса. Две проявил гибкость бык злокосеон Артёма Артема глазом, но не решаясь ничего предпринять. "Выдай ему", велел Хан Тузу. Заодно расплатишься и со мной". Туз с готовностью запустил руки в недра своей дорожной сумки и приблизившись к охраннику, отчитал в его протянутую ладонь шесть блестящих остроконечных патронов. Тут быстро сжал кулак и пересыпал патроны в отопринный карман своей куртки, а потом снова поднял руки и ожидающе посмотрел на хана. "Пошлина уплачена?" вопросительно поднял бровь хан. Бык угрюмо кивнул, не спуская взгляды с его оружия. "Инцидент исчерпан", уточнил хан. Грамел молчал.